Глава третья. «Да, ситуация веселее не придумаешь. Это я должна спросить, кто здесь и какого хрена трехвалентного происходит?» «Ты кто такая?» — продолжал паниковать голос. «Как ты здесь ощутилась?» «Хороший вопрос, понятия не имею. Это ты должен знать, раз заведуешь попаданием после смерти в идиотские дорамы. «Ничего не понимаю», — удрученно пробормотал голос. «Героиня уже отправлена в мир звездных странников. А ты кто такая и откуда взялась?» «За соседним столиком сидела», – терпеливо пояснила я. «Вот меня твоей фурой пришибла за компанию. Это ведь ты устроил такое внезапное попадание в другой мир, я правильно поняла?» «Ты ненормальная?» Кажется, здешний интерфейс всё больше и больше скатывался в панику. «Делать мне больше нечего. Она... Вы с ней сами умерли. Перерождение вас не устроило. Не захотели раствориться в вечности и возродиться в новом теле. Куда вас ещё девать?» «Больше всего на свете хотели прожить судьбы этих персонажей. Что хотели, то и воспроизвёл». Я недоуменно вскинулась, неуверенная, что правильно услышала. Ещё раз окинула взглядом персонажей Дорамы застывших в застывших световых столбах. «Это ты что-то напутал. Я вообще умирать не собиралась. У меня и в жизни всё было хорошо. Любимая работа, карьера, друзья и перспективы. Но померла так померла. Ни в какой Дораму я не рвалась». «Меня это не касается», — недовольно огрызнулся голос. «Чьё желание было сильнее, то и выцепил. Поймал соответствующий мир по воспоминаниям, всё как полагается». «И не ври, воспоминания по миру были у вас обеих», — заявил голос с обвиняющими нотками. «Да уж, ну спасибо, пылинка, удружила. И чувствую, начни я сейчас просвещать эту непонятную сущность, что такое Дорама и каким образом воспоминания совпадают у нас обеих. Это ничем не поможет. Воспоминания не значит желание. Ладно, что дальше?» «Да понятия не имею, но ты не можешь тут остаться, ты ешь мою энергию». Теперь это прозвучало не только растерянно, но еще и возмущенно, с обидной претензией. Ну, здесь другой нет, развела я руками, почуяв, что на таких условиях можно и поторговаться. Кажется, просто выкинуть меня в пустоту голос не может, а оставить при себе не хочет голодно, будет вдвоем на одном пайке. Ничего не буду иметь против, если ты просто вернешь меня обратно минут за десять до ДТП, не стирая памяти о произошедшем здесь, предложила я вполне миролюбиво. Не то чтобы я в самом деле верила, что по щелчку пальцев все сейчас. И произойдет. Но попытаться стоило. «Так, а ну, хотелки, прикрути. Я тут кто, по-твоему?» негом возмутился он. «Не имею ни малейшего понятия. Да и, если честно, не особо интересуюсь. Так что по хотелкам? Вернешь, нет?» Уточнила я чуточку скучающим тоном, попытавшись коснуться одного из персонажей. Но как у Пылинки это не получилось, так и у меня рука прошла сквозь голограмму. «Да как я тебя верну? Ты представляешь, сколько энергии это сожрет? Для тебя ход только вперед, в мир странников» заявил голос, на ходу возвращая себе высокомерно пафосные нотки. «Молодой человек, кажется, вы неверно поняли мою позицию», начала я своим коронным, стервозным менторским тоном, доводившим до белого коления не только моих студентов, но и всю нашу кафедру, и декана в том числе. «Меня абсолютно никоим образом не волнуют ваши трудности. Не я себя сюда приводила, ни мне искать пути выхода. И уж меньше всего мне хочется играть тут в непонятную «Лид РПГ» или это «ММО РПГ», «Реал РПГ». «Кажется, именно эти забавные словечки использовал сын Светки, увлекающийся компьютерными играми». «И нечего ругаться странными словами. Всего лишь качественная магическая иллюзия. Могу сделать материальный, если тебе от этого станет легче». Тут же отреагировал незнакомец, а в голосе тонкой ноткой прозвучало превосходство. «Свечение вокруг голограмм, голограмм ли, чуть усилилось, и я озадаченно моргнула, рассматривая почти живых девушек и парней, стоявших напротив меня». Каждая ниточка на одежде, волосок на коже, мимическая морщинка – все выглядело слишком реалистично. Если бы не глаза, остававшиеся такими же пустыми, как у пластмассовых кукол. «Ну, допустим, иллюзии, что с того? Я туда все равно не собираюсь. Зачем это все?» – поморщилась я, сложив руки на груди. Из-за неимением возможности лицезреть своего собеседника прошлась вдоль стоявших фигур, рассматривая персонажей из Дорамы. Подергалась за шикарный пушистый хвост главного героя, проверяя на мягкость – И тронуло пальцем бархатистое лисье ухо у него на голове. Ага, еще и тёплое. Так бы и потискала. Ладно, в чём-то я даже могу понять фанаток этой истории. Лисят и прочая пушистая мимими все любят, а тут многие парни имели много общего с ними. «Да вижу я, что фанатизма в тебе ноль. Надевать тебя всё равно некуда, назад вернуть не могу», категорично заявил голос с некоторой долей вызова. «Ого, плавали, знаем. Мне с таким же напором завхоз доказывал, что всё материальное обеспечение, подготовленное для первого курса, ограничивается десятком пробирок, бутылочкой хлорида калия, спичечным коробком медного купороса, парочкой таблеток сухого спирта и доживающей последние дни покосившейся горелкой. Но стоило лишь намекнуть, что у меня обе руки здоровые, писать умеют, особенно докладные куда надо, как мигом нашелся полный набор. Хоть подпольную мини-лабораторию открывай. «Да ты не волнуйся, мне и здесь неплохо», — заверила я незнакомца, усаживаясь прямо на пол. Или что тут вместо него, по-турецки. Даже глаза прикрыла, вживаясь в роль. «Знаешь, сколько времени я мечтала нормально отдохнуть? А тут тихо, сквозняков нет, мухи не кусают. Красота!» «В общем, я никуда не тороплюсь. У тебя полно времени, чтобы найти выход из ситуации. Энергией же поделишься по-братски». «Ну что ты от меня хочешь, что?» — натуральным образом взвыл голос. «Тебе же тоже нравился этот выдуманный мир. Что плохого в том, чтобы жить в нем самой?» Выбирай любого персонажа, кроме главной героини. Станешь им. Это же лучше, чем коротать вечность в нигде. Сама хотела вернуть свою жизнь. Начни новую». Я лениво приоткрыла один глаз. Но логика в его словах определенно присутствовала. Если на то пошло, мне уже здесь надоело. И тем не менее, мне не сказали, что возвращение домой невозможно. Вопрос лишь в энергии, которую на меня все равно вряд ли потратят, иначе он не паниковал бы из-за того, что я потребляла ее одним лишь фактом своего присутствия. «Похоже, ее у него и так не густо». Тяжело вздохнув, я поднялась с места и вновь задумчиво уставилась на фигуры героев Дорамы. «Допустим, я соглашусь. Допустим», — подчеркнула я, почувствовав, что незнакомец собрался уже возликовать. «Выбирать могу из всех героев или только из этих?» на что с ними не так? Все ключевые персонажи перед тобой», — заверил меня голос с ноткой недоумения. «Хочешь быть Гус и Ань, ближайшей подругой главной героини?» «Участие во всех самых эпичных сценах, а?» В Нисунге, во словам, фигура Гусань засветилась сильнее. Или по душе темная сторона, как насчет роли главной злодейки, продолжила искушающим тоном, и уже другая героиня засияла ярче. Это не дожила до конца. Это вечно на побегушках у главной героини, просто поставила крест на собственной жизни. Это и вовсе лишилось руки в одном из последних боев. А это вначале искалечили так, что бедняжка несколько лет валялась, прикованная к постели, а после все равно героически... Убилась во славу победы. «Нет уж», — фыркнула я, поэтапно отказавшись от всех предложенных кандидатур. И пока он не перешел на кандидатуры парней, внесла свое предложение. «Что насчет Джей Син?» «Это кто?» В голосе вновь прозвучало недоумение. Однако пространство рядом со мной засветилось, и поблизости появилась фигура, симпатичная на чуточку грустной девушки, с заломленными в молитвенном жесте руками и застывшими в глазах слезами. «Это что ли?» Удивление в голосе прибавилось. Почему именно Джей Син? Она же дура, комический отрицательный персонаж, ни на что не влияет, только истерит и скорбит по утерянной любви. Но и мелко пакостит главной героине, причем всегда неудачно. Тем не менее, она одна из немногих, кто дожил до конца. Кроме того, у этой девочки хорошая, любящая и обеспеченная семья, которая прощает ей любые глупости и не гонит замуж. Чем плохо? Не стоит недооценивать таких второстепенных героинь. Я любовно погладила прядь волос девушки и поправила сбившуюся завязку ее ханьфу. «Как скажешь. Итак, мы договорились. Ты выбираешь этого персонажа и отправляешься в мир странников отыгрывать ее роль?» С надеждой поторопил меня незнакомец. «Да, но только с некоторыми условиями. Все же ты мне задолжал». И я позволила проявиться на своих губах коварной, типично женской улыбке. Что-что, а материальную базу под своей работой я научилась выбивать без лишних сантиментов еще лет десять назад».